Глава 14. Когда Катя вошла в библиотеку, ненавистный учебник по алгебре уже лежал в центре стола, терпеливо дожидаясь её. Дима сидел в кресле неподалёку, задумчиво глядя в окно. После разговора с Артёмом Настроение Лыскова заметно ухудшилось, и сколько девушка не пыталась выудить из него правду. Он упорно повторял, что её это не касается. В конце концов Катя сдалась и предложила Диме приступить к занятиям. Он немедленно согласился. Беловей даже показалось, что он ухватился за это предложение с таким рвением лишь потому, что хотел отвлечься. Лысков и впрямь желал убежать от собственных мыслей. Он не знал, Состоялся ли уже суд над Артёмом или сейчас в самом разгаре? Какой приговор ему вынесли? Что теперь с ним будет? И вообще, продал ли Такса его имя остальным мальчишкам? Продал. Имя Артёма Ларина стоило полторы тысячи рублей. Возможно, Такса согласился бы и на меньшую сумму. Но Олег решил не рисковать и без колебаний отдал всё, что у него было в кармане. Катино обучение алгебре закончилось так толком и не начавшись. Едва Дима принялся объяснять новую тему, в библиотеку неожиданно ворвался Артём. Теперь уже парень был не просто напуган, он пребывал на грани истерики. Слёзы непроизвольно текли по его лицу, и он торопливо стирал их тыльной стороной ладони. Сенатор, он меня выдал, в отчаянии воскликнул Артём, бросаясь к Диме. Мне конец, сделай что-нибудь, пожалуйста. Очкарик не обращал внимания, что рядом с Лисковым находится Катя. Сейчас ему было плевать, услышит ли кто-то их разговор, потому что уже через минуту всё и так могло раскрыться. Он решил предпринять последнюю попытку докричаться до сенатора. Катя растерянно переводила взгляд с лица Артёма на Диму и обратно. Она не раз замечала, как Очкарик плакал, но впервые видела его настолько напуганным. Парень напоминал загнанного зверя, которого вот-вот собирались разорвать на куски. И вот тревога внезапно перекинулась и на Лискова. Пожалуйста, скажи им, чтобы они меня не трогали, в отчаянии взмолился Артём. Я же спас тебе жизнь. Дима побледнел, но ответить уже не успел. Он вздрогнул вместе с Артёмом, когда дверь в библиотеку с грохотом распахнулась, и в проёме появился Олег. Увидев заплаканного парня, Каёт насмешливо ухмыльнулся. Библиотекарини была на месте, и это автоматически определила дальнейшую судьбу стукача. Не проронив ни слова, Каёт решительно приблизился к Артёму, схватил его за шиворот и потащил за собой. Пареньок предпринимал слабые попытки вырваться, но Каёт как будто этого не замечал. Что ты собираешься с ним делать? В тревоге воскликнул Дима, немедленно поднимаясь с места. Он бросился следом за Олегом, предчувствуя беду. Катя поспешила за ними. О, видишь, усмехнулся Кает. В коридоре уже собралась большая толпа подростков. Здесь были и старшие ребята, и даже те, кто ещё не дорос до чердака. И, конечно же, присутствовали хорошо знакомые Диме Виктор, Милана и остальные представители здешней элиты. Увидев заплаканного Артёма, ребята разразились хохотом. Четырёхглазы нередко орошал слезами территорию интерната, поэтому его всхлипывание Ещё больше раззадоривали собравшиеся. Олег протащил очки Карика сквозь толпу, после чего с силой толкнул его вперёд. От неожиданности Артём потерял равновесие и рухнул на колени. Его очки слетели с лица и упали на пол. После чего раздался хруст. Кто-то из парней нарочно наступил на них ботинком, словно эти очки символизировали дальнейшую участь Артёма. Знакомьтесь. Крыса. Раздался голос Олега, и присутствующие вновь расхохотались. Эти слова прозвучали как приговор, и присяжные восприняли его с особым удовольствием. Сжавшись от страха, Артём поднял глаза и к своему ужасу увидел перед собой Марата. Старший парень смотрел на него с нескрываемым презрением, как смотрят на нечто жалкое, прежде чем умертвить. Точно он С сомнением спросила высокая девушка из окружения Марата. Отвечаю. С этими словами Олег едва ли не с вызовом посмотрел на старшего, ожидая не столь похвалы, сколь удивления. Я обещал найти стукача. Я его нашёл. Затем Кайот перевёл взгляд на Виктора, который мрачно уставился на него, злясь на то, что Олег его обскакал. Марат мог подумать, что среди младших верховодит Кайот, А этого Виктор никак не мог допустить. И как ты его нашёл? Где доказательства, что крыса именно он? С нескрываемой злобой обратился он к Олегу. Так-с, его доказательства. Вступил за друга Иван. Такса сказал, что стуканул четырёхглазый, так что свободен, Виктор. Мы первыми нашли крысу. Марат с долей иронии наблюдал за пикировавшимися подростками, которые изо всех сил пытались выслужиться перед ним. Затем он вновь перевёл взгляд на Артёма. Парнишка был настолько напуган, что даже не смел подняться с колен. Он сжался в комок, ожидая предстоящих побоев. Обезумев от страха, парень не мог сказать ни единого слова в свою защиту. Слова будто застряли где-то в горле и вырывались наружу лишь в виде редких всхлипов. Значит, задумчиво произнёс Марат: Надо объяснить парню, что стукачить нехорошо. Вам всем нужно заняться объяснением. Послышались весёлые смешки. Все знали, что это означает. И ребятам уже не терпелось приступить к своему новому развлечению. "Видишь ли, малый", продолжил Марат, уже обращаясь к Артёму. "Ладно бы ты ещё мне одному дорогу перебежал". Так ты же всем запорол возможность нормально отдыхать. Нехорошо получилось. Ты должен ответить за свой поступок. Понимаешь, о чём я? Я не понимаю. Женский голос, донёсшийся из толпы, заставил Марата прерваться. Он с удивлением оглядел присутствующих и заметил ту, на кого сейчас было обращено всеобщее внимание. Это была худенькая девушка с очень длинными светло-русыми волосами. Она выглядела напуганной, но в то же время в её глазах читалась странная решимость. "Так ты же главная местная дура Джаконда. Ты никогда ничего не понимаешь", хотнула Милана, и среди ребят вновь послышались издевательские смешки. Катя молчала. Сейчас она смотрела только на Марата, единственного человека, который мог повлиять на всю эту толпу. Теперь мозаика сложилась. Именно Артём нашёл Диму в тузла полученную ночь и сегодня, оказавшись загнанным в угол, впервые попросился натара о помощи. Но лисков отказал. Он предпочёл остаться в стороне, видимо, опасаясь конфликта с Маратом или боясь потерять репутацию. Катя медленно вышла из толпы и встала подле Артёма. послышался недовольный гул Я не понимаю, в чём его вина, продолжила Джаконда. Вначале её голос чуть дрожал, но затем она заговорила увереннее. Если бы твой друг лежал на полу без сознания, что бы ты сделал, Марат? Неужели побежал бы на чердак просить спрятать бутылки и выкинуть окурки? Или попытался бы помочь? Марат, если сейчас ты скажешь своим друзьям, что бросил бы их в такой ситуации, значит, Артём действительно виноват. И его нужно избить. А заодно можешь ударить меня, потому что я по-прежнему не понимаю, в чём его вина. В коридоре воцарилось гробовое молчание. Казалось, в тишине можно было услышать даже шелест занавесок. И в какой-то миг гнетущее напряжение стало особенно ощутимым. Все с удивлением уставились на Катю, не понимая, откуда вообще взялась эта девчонка. На фоне высокого и плечистого Марата она казалась особенно хрупкой. Однако в глубине её глаз больше не было страха. В них читалась досада. Катя чувствовала на себе всеобщие взгляды: как на неё ошарашенно уставился Олег, как растерянно смотрел Дима, как её буравила Милана. Но на данный момент её волновали только старшие ребята. Всё будет так, как скажут они. Но молчание затягивалась. По лицу Марата было сложно понять, о чём он думает. Он нехорошо отстранился от стены и сделал несколько неспешных шагов навстречу Кате. Казалось, происходящее его забавляет. Девушка мысленно приготовилась к тому, что парень сейчас ударит её. Но вместо этого Марат спрятал руки в карманы джинсов и тихо усмехнулся. "А ты молодец, малая. Смелая", произнёс он. уже с долей любопытства, глядя на Катю. Затем, чуть помолчав, еще громче добавил. «Пацана не бить! Разбежались!» Это было последнее слово Марата, прежде чем коридор почти полностью опустел. Артем по-прежнему сидел на полу, не в силах поверить, что все закончилось. Он даже не мог выдавить слов благодарности Кате на девушка и не собиралась их дожидаться. Она была одной из первых, кто покинул общий коридор. «Катя, подожди!» — окликнул ее Дима, но девушка молча прошла мимо него, желая поскорее оказаться в женской спальне. В единственном месте, где Лизков не сможет с ней поговорить. Видеть его в данный момент хотелось меньше всего. Скрывшись в комнате, Катя легла на кровать и закрыла глаза. Ей нужно было успокоиться. Девушку все еще колотило от волнения. «Катя, подожди!» Но она ни на миг не сомневалась, что поступила правильно. Белова не знала, к чему это приведёт, но если бы ей пришлось вернуться на несколько минут назад, она поступила бы так же. И она никак не могла понять, почему этого не сделал Дима. Мысль о том, что Лисков не защитил того, кто спас ему жизнь, казалась чуждой и отвратительной. Она знала Диму другим, но в этот раз сенатор показал себя иначе. Видимо, правила с отстоем общаться, отстоем называться, наложила свой отпечаток и на него. Но почему тогда с ней, с Катей, Дима вел себя по-другому? Артема действительно не трогали. Влияние Марата сказывалось даже на самых отчаянных выскочках, коими являлись представители здешней элиты. Поэтому к очкарику никто не смел приставать. Сейчас парень спокойно сидел в библиотеке и пытался сконцентрироваться. на выполнении домашнего задания. Но впервые ему было настолько тяжело погрузиться в учёбу. Даже после побоев было легче. Тогда отвлекали только боль и обида, к которым Артём уже давно привык. А сейчас парень не мог забыть, как Джаконда единственная не побоялась за него заступиться. К этим мыслям примешивалась ненависть к коллеге Виктору и остальным крутым который постоянно высмеивали его. Но куда больше остальных он ненавидил Диму Лыскова. В этот миг Артём дал себе слово, что больше никогда в жизни не поможет никому из элиты, и пусть они хоть кровью захлёбываются. Ему было чертовски обидно, что сенатор отвернулся от него, не желая подставляться. И не менее обидно было от того, что Дима ему не поверил, когда Артём сказал ему про сердцебиение. Парень помнил чувство паники, которое охватило его, когда он нащупал пульс Димы. В ту ночь с Лесковым происходило что-то ужасное, что-то такое, что не может быть связано с человеческим организмом. И от этого воспоминания внутри Артёма всё похолодело. Олег и его стая тем временем находились во дворе. Сенатор наконец вернулся в их компанию, и это не могло не радовать парней. Однако настроение Лыскова было мягко говоря паршивым. Он вкратце рассказал о том, что произошло между ним и Артёмом, но к своему удивлению не услышал упрёков. "Он мужик или кто?" рассердился Иван. "Если он не может сам за себя постоять, его так и будут размазывать. В этот раз ты бы впрякся, а в следующий ему опять набьют морду. Или ты теперь до пенсии должен его пасти?" Марат его не тронул только потому, что за него заступилась баба Твои слова были бы как мёртвому припарка». «Пуля прав», — согласился Олег. «Задроту нужно было самому ко мне подойти. С самого начала, когда я разыскивал стукача. Если бы он сам признался, я бы, может, тоже замолвил за него слово. Так что зря ты до себя докапываешься, Лесков. Ты ни при чём. Пацан должен сам за себя отвечать. Тебя же никто не защищает и не пасёт. Так почему его должны?» Наверное, он решил, что если будет в нашей компании, его не тронут. Мрачно усмехнулся Дима. "А ну и видно, как Виктор наших по морде не трогает", заметил Рома, желая напомнить Диме о его синиках. "Всем пофигу, кто в какой компании. Надо будет подловит и побьют. Артём должен сам защищаться. Меня тоже несколько раз толпой били, но я хотя бы пытался дать сдачи. А Артём воет как первоклашка. Сам виноват. Фигово" Что Джоконды решила переименовать себя в Жанну Дарк, задумчиво произнёс Кайот, лениво растягивая слова. Заметив на себе вопросительный взгляд Лискова, он продолжил: "Ну, если подумать, Марат запретил бить крысу из-за Джоконды. Так что все будут злиться на неё. Миланка уж точно. Миланка особенно", подхватил Игорь. "Зря Джоконда избегает тебя?" Ей наоборот сейчас лучше продолжать общаться с нами. А чего она от тебя шарахается? возмутился Иван, обратившись к Диме. Потому что ты не кинулся защищать этого идиота, а то, что ты кидался её защищать, она уже забыла. Да пусть тогда катится за билесков. Найдёшь себе нормальную, бабы не заканчиваются этим забором. Среди старших девчонок много свободных, добавил Рома. О младшие вообще сдохнут от восторга, если ты на них посмотришь, приободрил парня Игорь. Поддержка друзей хоть и была Диме приятна, но настроение от этого не улучшалось. Возможно, действительно стоило поговорить с Маратом наедине и попробовать объяснить ситуацию. А сейчас получалось, что какая-то там девчонка оказалась храбрее его. Это чертовски уизвляло самолюбие. Ещё неприятнее становилось от того, что Катя отказывалась его видеть. Он несколько раз посылал за ней девчонок, но те неизменно возвращались с одним и тем же ответом. У неё болит голова и она хочет спать. Была, конечно, мысль взять и всё-таки зайти в запретный женский коридор, но там постоянно сновали воспитатели, поэтому лучше было дождаться ночи. Да, нужно поговорить с ней, попробовать объясниться. а то придумает себе всякой ерунды, как любят делать девчонки. Тем более все закончилось хорошо. И она не должна особо злиться. Дима успокаивал себя как мог, но настроение от этого не прибавлялось. В итоге во дворе он и его компания просидели до самого вечера. Лесков отказался идти даже на ужин, сославшись на то, что не голоден, и его друзья пожелали остаться подле него. В столовую ушёл только Игорь, под предлогом разведать обстановку и если там будет Катя, привести её во двор. Когда инот вернулся, ужин уже закончился. Ничего нового он не узнал. Джаконду не увидел, и на вопрос Ивана, что давали жрать, с лукавил, что не обратил внимания. Олег убил бы его, узнав, что парень всё-таки перехватил пюре с мясной подливой, в то время как остальные решили голодать в знак солидарности. Сейчас все участники стаи расселись на крыльце и играли в карты. Становилось прохладнее, но в здание никому идти не хотелось. Лучи заходящего солнца сонно блуждали по двору, словно разыскивая что-то в траве. И почему-то, глядя на разовеющее небо, Олег внезапно захотел сказать что-то такое, что могло бы навсегда объединить их компанию. Через пару лет они окажутся за забором И долгожданная жизнь разбросает их по городу, а то и вовсе по миру. Поэтому нужно было что-то сказать, причём прямо сейчас. Но едва Олег собрался с мыслями и уже решил было толкнуть речь, как за его спиной послышался ворчливый голос Цербера. "А вам что, особое приглашение нужно? Уже 9 часов, живо по койкам". Сторож стоял на крыльце, строго глядя на играющих Устроили мне тут Лас-Вегас, добавил он, уже с долей любопытства заглядывая в карты Ивана. Комбинация была неплохой, поэтому, скорее всего, пуля бы выиграл. Какие койки в 9 вечера? Может, вы нас лучше погулять выпустите? Вяло поинтересовался Олег, не сильно надеясь на успех. Оборзел, что ли? Не будете вы у меня гулять каждую смену? Я сам решу, когда вас выпускать. нахмурился мужчина. Сегодня и так уже Григория Алексеевича выперли. Решили и меня сопровождать. Да мы недолго, Михаил Юрьевич, подхватил Рома. Погода хорошая. У вас всегда погода хорошая, лишь бы ничего не делать и правила нарушать, продолжал ворчать Цербер. Давайте, заметайтесь в дом. Я сейчас дверь буду закрывать. Во дворе нельзя остаться, потом закроют. Голос Димы показался Церберу каким-то чужим. Парень безразлично перебирал карты, даже не глядя на того, к кому обращается. Обычно Лисков выпрашивал что-то с куда большим рвением, а сейчас скорее напоминал робота, у которого вот-вот сядет батарейка. Какое-то время Михаил Юрьевич молчал. Что-то в тоне этого парня ему не понравилось. С первого взгляда на Лискова можно было понять, что он расстроен. Но задавать ему вопросы при друзьях Цербер не стал. Едва к этим пацанам проявишь внимание, они тут же начинают орать: "Молодц, станьте вы мне не отец". Как будто только отец может интересоваться их жизнью. "Чтобы на виду сидели. Я через камеру увижу, если через забор полезете". "Не полезем", попытался как можно более убедительно ответить Иван. "Не полезут они. Всю жизнь лазали, а сейчас не полезут". "Ладно. Оставайтесь. С этими словами Цербер покинул крыльцо и вернулся к себе за стол. Ему предстояла очередная бессонная ночь, которую он запомнит на всю жизнь. Мальчишки продолжали сидеть у него под окном, передавая друг другу замусоленные старые карты. Что-то произошло около полуночи. Дима и остальные ребята заметили через окно, как к столу Цербера подбежала Наталья Михайловна. она что-то взволнованно говорила ему, и это странное беспокойство перекинулось и на сторожа. В тусклом свете маленькой лампы, стоящей на столе Цербера, трудно было разглядеть, что происходит, но почему-то Дима отчетливо видел кровавые разводы на халате дежурного врача. Её руки также были в крови. Быстро в свои комнаты, прикрикнул на них Цербер, внезапно распахивая дверь. И чтоб не смели слоняться по коридорам, сразу в постель. Что случилось? начал Олег на Дима молча потащил к её те за собой. Соткнись. Она была вся в крови. Торопливо прошептал Лисков. Как это в крови? Я не видел. Потом поговорим, у него могут быть проблемы. На этом парни остались. Дима вбежал в свою спальню и буквально замер в дверях. Свет в комнате горел, все парни сидели на кроватях взволнованные, и появление Лискова несколько озадачило их. Они даже не сразу поняли, что он отсутствовал. А затем Дима Он видел кровь. Она дорожкой тянулась от двери кровати Артёма на белой простыне, которой темнели большие тёмно-бордовые пятна. Одеяло валялось скомканным на полу рядом чёрный тканевый пакет на шнурке. "Где Артём?" охрипшим голосом произнёс Дима, но ни один из присутствующих не проронил ни слова. А затем Лисков почувствовал что-то липкое на ладони. Он увидел кровь. Ручка двери, за которую Дима держался, была перемазана ею. Где? Артём, Лысков повысил голос, и Вадик неохотя произнёс. Врачихи его порезали. Кто? Не знаю, никто не видел. Врёшь, вы боитесь. Тебе бы стоило бояться синакор, нервно усмехнулся Шпак. Или думаешь, что тебя нож не возьмёт? Глотку скроют, как не фиг делать. Старшие говорили, что будут разбираться с задротом по-взрослому. Вот и разобрались. А мы ничего не видели. Так что отвали!» Несколько секунд Дима молчал. Он даже проигнорировал неуважительный тон шпака, настолько был потрясен случившимся. В голове не укладывалось, что Марат нарушил свое слово. Он ведь ясно сказал всем, чтобы Артема не били. Но... его и не били. стукача вёрнули ножом предварительно натянув ему на голову тканевый мешок и как позже выяснится никто из присутствующих в комнате не попытался помешать "Ты куда?" крикнул Шпак, когда Дима бегом бросился к кабинету Натальи Михайловны. Теперь он замечал дорожку, оставленную каплями крови повсюду: на полу, на ступеньках, даже на перилах. Дверь во врачебный кабинет. Было распахнуто.